Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграм» представляют Тим Волков, Искариот Книга вторая «Обмануть смерть» Читает Александр Чекушкин Глава первая Взрыв был такой мощности, что мое тело словно тряпичную куклу зашвырнуло в кусты. Я даже не успел открыть глаза, так и лежал с закрытыми веками, приходя в сознание. Боль пришла тоже, не сразу. «Стреляй! Стреляй, мать твою!» — надтреснутый голос, казалось, рычал над самым ухом. «В кого стрелять? Куда стрелять? Я ничего не мог понять и лишь силился открыть так внезапно потяжелевшие веки и оторвать голову от земли. Не получалось». Затрещали автоматные очереди. «Стреляй, чтоб тебя, анус, ты говяжий! Стреляй!» Вновь раздался взрыв, гораздо мощнее первого. Ударная волна обдала лицо теплотой и колючей пылью. Где-то надсадно застонали. Я, наконец, смог сделать глубокий вдох и открыть глаза. Яркий свет ослепил, прорезал словно лазерным лучом мозг. Застонав, я закрыл лицо рукой, попытался приподнять голову. Получил удар по лбу чем-то тяжелым, кажется, прикладом. «Лежать, селедка тыловая! Пулю в башку захотел!» «Что? Где я? На войне!» «На какой еще?» Очередной взрыв окатил с ног до головы землей. Я в последний момент успел закрыться. «Такир, Бока, с левого фланга заходите! С левого твою в подмышку! Дожимай этих железяк! Дожимай!» — орал все тот же надтреснутый голос. «Никого не щадить! Убивать! Всех убивать!» Память возвращалась не сразу. Я в игре. В оффлайне получил около десяти огнестрельных в тело. Остался жив или нет? Нет, все же жив. Спасли. Лея спасла, и сутулый в онлайне, выступающий под ником Зизитоп, поместили в верткамеру, где жизненные показатели поддерживает компьютер. Но это временное решение проблемы. Надо найти способ, как обмануть смерть. Ох, нелегкая задача. Я моргнул, вызывая меню, чтобы хоть как-то разобраться в тех вопросах, которые созрели в голове. Но вместо меню ядовито-красным высветилась ошибка. Функция недоступна. Я моргнул еще раз, списал этот глюк на удар головой. Не может быть такого, чтобы меню не вызывалось. Это же ошибка. Функция недоступна. Черт. Что же это такое? Что творится? Легкая паника защекотала нервы. Пробежалась холодком по спине. «Стреляй!» — меня подхватили чьи-то крепкие руки и потащили за собой. «Отпусти!» — начал брыкаться я. И получил еще один удар прикладом по голове. На некоторое время я потерял всякую возможность сопротивляться, потому что обмяк и мычал, как пьяный, приходя в сознание. Когда это, наконец, удалось, и я снова смог соображать, выстрелы затихли, а вокруг было темно и пахло сыростью, и резким козлиным запахом застарелого пота и застарелой кислятины. «Ты кто такой?» спросил все тот же надтреснутый голос. Я приподнялся, рассмотрел незнакомца. Крупный рыжий мужик, весь словно бы проржавевший, тяжелый, в шрамах подбородок, кривой переломанный нос, чугунный лоб, въедливые глаза под ним, громило одним словом хозяин кабака карлос где я промышлял в былое времечко мелкими кражами таких с превеликим удовольствием на работу вышибал и брал к себе дело свое знает с одного удара любого буйного утихомирит. — а сам кто будешь в ответ спросил я громила нахмурился протянул жилистую ладонь капитан отряда тризна хорс рыжий очень приятно Лис. я принял его руку пожатие и довольно быстро об этом пожалел. Пальцы мои словно оказались в тисках. Новый знакомый сжал их крепко и долго. «Как сюда попал?» — спросил Хорс, наконец, отпустив мою ладонь. Я попытался вызвать информационную справку об этом рыжем, чтобы узнать, кто это — персонаж игры или кто-то из оффлайна за перса давит, но моя попытка увенчалась все тем же. Ошибка. Функция недоступна. «Да что же это такое? Сутулый подстроил пакость? Нет, не думаю. Он мне всю игру помогал, а подставил один раз только из-за того, что Красный заставил его это сделать». «Тогда почему все функции закрыты?» И осторожно, чтобы мой жест не был замечен, прощупал собственные карманы. Пусто. Ни оружия, ни аптечек, ни других предметов. Ничего. Кажется, я на полном нуле. В игре, как в западне». «Поиграть решил?» — уклончиво ответил я. «Да вот, видимо, что-то не то нажал и не там, где хотел, оказался». «Это ты верно заметил. Не там ты оказался», — кивнул собеседник, хрустнув костяшками пальцев. Получилось громко и сухо, словно внутри у него вместо костей были деревяшки. «А где я оказался?» — позвольте все же спросить. «В заднице мира», — ответил Хорс, язычно рассмеялся. Второе. В принципе, дальше продолжать беседу не было никакого смысла. В общих чертах свое положение я уже понял. Впрочем, ожидал ли я чего-то другого? Нет. «Такая твоя судьба, Лис, вляпываться в истории!» — невесело подумал я, оглядывая помещение. Судя по темени и выступающих из стен жердей и бревен, находился я в блиндаже. Капитан Хорс, в комнатку ворвался запыхавшийся боец. «Да?» — тот поднял на бойца тяжелый взгляд. «Новая атака! Твою в подмышку! Сколько времени у нас есть?» «Авангард подступает через перелесок. Через полчаса будет на рубеже», — доложил тот, с подозрением поглядывая на меня. «Бойцы, в полной боевой готовности. Хорошо. Выводи Никоса». Никос мертв. Какой-то направленный электромагнитный удар по нему был. Знали, куда били. «Да чтоб тебя!» — Ладно, ступай. Сейчас выду отдам приказание. Раздался взрыв, блиндаж затрясся, с потолка посыпалась земля. От непривычки я невольно пригнулся, чем весьма развеселил Хорса. — Ребята, спасибо, конечно, большое за заботу и все такое, но мне пора, — сказал я, поднимаясь с места. — Далеко собрался, — усмехнулся капитан. Он начинал меня раздражать. У него тут люди гибнут, а он улыбается. — Куда-нибудь подальше отсюда. Это вновь развеселило Рыжего. Ты с Луны, что ли, свалился? Или ты, когда в игру подгружался, рандомное место, что ли, выбрал для появления? А что такое? Это остров, парень. Какой еще остров? Не понял я. Ты вправду с Луны свалился. Остров — это крайняя точка из Искариота. Дальше небытие, предел. И как отсюда выбраться? Через мост, как же еще? Тогда мне к мосту. Я вновь подорвался идти, но Хорс остановил меня жестом. Произнес. «Лучше не стоит». «Почему?» «Я же тебя оттуда только что вытащил. Там бой идет не на жизнь, а на смерть. Или ты еще в бессознанке был?» «Ребят, мне все эти игры не интересны Мне надо...» «Лис, погоди», — уже более спокойным, рассудительным тоном произнес Рыжий. Было видно, что он пытается донести до меня какую-то важную информацию. «Глянь сюда». Капитан указал на стену, на которой висела небольшая карта. Поднялся со стула, подошел к ней. «Вот тут конфедерация», — он прочертил пальцем в середине карты небольшой круг. «А вот тут мы...» Палец поехал выше и правее, оказавшись почти у самого края. «И...» «Приглядись. Мы на самом настоящем острове, отрезанной от большой земли. Да, река неглубокая, но быстрая плюс...» Камни острые, плюс зверьё всякое. Да ещё, говорят, бочки с отходами, которые одно время туда выбрасывали местные аборигены, стали ржаветь, и вся отрава из них начала просачиваться в воду. Чуть хлебанёшь, или на кожу попадёт, в лучшем случае язвами отделаешься. А обычно заражение крови и... Прощай, милый друг. Путь с острова только через мост пролегает. Вот он. Хорс показал на едва заметную линию, прочерченную от южной стороны острова до берега. Но эту местность сейчас как раз шкуродёры заняли. Кто такие шкуродёры? Группировка местная. Сильные ребята, вот, воюем сейчас с ними. И когда мост свободен будет, я просто в эти ваши местные разборки лезть не хочу. Не моя эта битва. Мне бы попасть просто неморосей. Когда будет свободен, тогда будет. Сначала надо шкуродёров в расход пустить. Если хочешь быстрее отсюда свалить, можешь помочь нам». «Вы просто так мне доверите оружие?» — удивился я. «А кто сказал, что мы дадим тебе оружие?» — спросил Хорс, вопросительно глядя на меня. А потом, увидев мою реакцию, вновь разразился громким смехом. «Расслабься, приятель. Я же вижу, что ты не из наших врагов. Обычный нулевичок, нуб». «А я вот ничего не могу видеть. Ошибку система выдает», — вздохнул я. «У тебя какой-то блокиратор стоит», — пояснил Рыжий, пристально глядя на меня. Судя по тому, как меняли цвет его глаза от ярко-синего до красного в масляно-черный, инфолинза, через которую он на меня смотрел, была запрятана у него прямо в зрачке. «Но это не беда. Можно, думаю, снять. У нас на второй базе есть умелец, он в два счета снимет. Поможете? А чего не помочь? Конечно, помогу, только надо добраться до второй базы, там тоже шкуродеры засели. Твою мать!» — не сдержался я. «Как раз по всем фронтам нам поможешь», — улыбнулся Хорс. «Сначала базу нашу вторую освободим, там у нас тяжелое вооружение, а потом уже и на штурм моста пойдем. А ты нам поможешь. Сейчас дополнительная помощь очень нужна, не хватает бойцов. Вроде как и ты нам услугу окажешь, и мы тебе... Устроит тебя такой расклад?» «Устроит», — согласился я. «А был ли у меня выбор?» Третье. Никос. «Это не человек», — пояснил Хорс, когда мы вышли из блиндажа, и я задал ему резонный вопрос, почему он так спокойно относится к смерти своих подчиненных. «Никос — это наша машина, что-то типа коммутатора или свитча. У меня в отряде есть семь киборгов, Никос руководит ими. Соответственно, остались мы теперь без этих киборгов. А они нам очень сейчас нужны». Никаса сейчас пытаются реанимировать, но дело, чувствую, селезенкой затянется надолго. А шкурадеры ждать не будут. Они уже на подходе. Поэтому и рвемся сейчас ко второй базе. Заменить коммутатор. Хорс, несмотря на свои внушительные габариты, шел быстро, пружиня на ногах, как кошка. Я не сразу понял, в чем дело, и лишь когда пристальнее посмотрел на колени, увидел элементы экзоскелета. — Что, нравится? — увидев мой интерес, спросил Рыжий. Я кивнул. «На вторую базу доберемся? Такие же тебе подарю. Экзоскелет ножной, троечка. Титановый сплав, плюс тридцать к ловкости, плюс сорок к дополнительным тяжестям. Таскать можно рельсы, не устанешь. Очень удобная вещь. У нас там на складе много комплектов. Только добраться бы туда». Капитан тяжело вздохнул. Мы прошли вдоль испещренного взрывами поля, спустились в окопы, где сидело несколько человек. Парни курили и о чем-то в полголоса беседовали. «Знакомься!» — подвел меня к одному из сидевших Хорс. «Это Пакля. Он выдаст тебе оружие. Пакля, принимай нового бойца!» К нам подскочил невысокий парнишка с татуированным лицом, коротко кивнул. «Лис!» — представился я. Хорс указал на меня. «Выдай ему оружие, все как положено, и введи в курс дела». Парень в переделку попал, но готов оказать посильную помощь. «Есть!» — выдохнул Пакля и махнул мне рукой. «Идем за мной!» Резво взяв вперед, парень двинул в сторону небольшого строения бывшего, видимо, когда-то трансформаторной подстанции. «Здесь у нас склад с оружием», — пояснил он, открывая железную дверь. «Сейчас, как положено, все тебе выпишем. Только поспешить надо, атака идет». «Знаю», — невесело произнес я, глядя в сторону поля битвы, Со стороны леса, стоявшего у горизонта, доносился рев моторов. События для меня развернулись слишком стремительно. Не ожидал я оказаться на окраине игрового мира, в отряде рыжего громилы, который воюет с какими-то шкуродерами. В мыслях и планах было совсем другое. «Отсидеться где-нибудь в укромном месте, выждать, пока ребята из отступников не найдут способ сохранить мне жизнь, спокойно начать все с чистого листа вместе с Леей. А не вот это вот все. Опять стрелять, опять плясать под пулями и пытаться выжить. Ладно, выберусь с этого острова, авось легче будет». Вошли внутрь. Пакля юркнул к дальней стене, у которой стоял стеллаж. Ловко вытащил с самой верхней полки оружие. «Вот», — протянул мне. Я взял автомат, внимательно осмотрел. Система, как ни странно, сработала и выдала сквозь какие-то помехи и поток нескончаемых цифр, то исчезающих, то вновь проявляющихся, информацию. Автомат марки «Пчела М» — автоматическое стрелковое оружие. Одна единица. Масса в килограммах, без патронов, снаряженный. Четыре с половиной — пять килограммов. Длина в миллиметрах — девятьсот. «Калибр в миллиметрах — 7,62. Скорострельность выстрелов в минуту — 50, боевая одиночными, 150, боевая очередями, бронебойность — 30». «Что же, вполне неплохо. Вот тебе два магазина к нему. Береги патроны, больше не дам. У самих мало. С бронежилетом тоже не помогу. Кончились. На крайний случай стащишь с убитых в бою». Я вопросительно глянул на Паклю, но тот лишь пожал плечами. — Собирай лут, и будет тебе счастье. — Понятно, — угрюмо ответил я и спросил. — Вот скажи, вы какой-то клан представляете? У меня просто менюшка полетела, ничего посмотреть не могу. — Да, — кивнул Пакля, — тризна мы. Странное название. — Не я его придумал, — улыбнулся Пакля. — Играем теперь здесь, потому что район конфедерации совсем тухлым стал. Много там всякого мутного народа. Кто к игре никакого отношения не имеет? Да и там поделено все уже. Чуть заступишь за их территорию, сразу стрелять начнут без лишних разговоров. Наркобароны и охотники — нечисть одним словом. Поэтому решили временно сюда переехать. Тут тоже есть неплохие локации. Стримите? Нет, для себя играем, для души. А эти шкуродеры, которые кто такие? Дурные ребята, отмороженные на всю голову. В оффлайне уже множество раз на наших ребят нападали. Одному ногу сломали, другого ножом пырнули, третьему в темном переулке по голове битые настучали. До сих пор в реанимации лежит. Вот, решили зарубиться тут, в игре, чтобы выяснить отношения раз и навсегда. У проигравшего горит предохранитель, и он отправляется в реку, которая остров огибает. Выживет, значит, повезло. Утонет, воля Божья. «Не слишком сурово?» «Так же можно умереть, причем по-настоящему». «Можно», — согласился Пакля. «Но таков был уговор. Терпеть шкуродеров уже сил нет», — я присвистнул. «Ставки, видимо, не только у меня тут были высоки. Поэтому Хорс так желал моего примыкания к группе. Любая помощь может сыграть решающую роль». «Пора. Сигнал подали», — подпрыгнул вдруг на месте, словно его ужалила оса Пакля. «Ты держись меня! Сильно не высовывайся!» Мы вышли из оружейной комнаты и направились прямиком в окопы, где остальные бойцы уже напряженно вглядывались вдаль. «В гроб тебе ведро помоя!» — вкричал Хорс, бегая между окопов. «Тигран, почему орудия не готовы?» «Судыть тебя в качель! Живо! Где Пакля? Два весла тебе в рот! Почему не на боевом месте? Давайте, ребятки! Готовность номер один! Не бздим! За Пимчика! За билли За Шута отомстить обязаны! Дело благородное!» Слушая ругань Хорса, я размышлял, что будет, если меня подстрелят в игре. Да, теперь подключение осуществлено через предохранительные платы, и умереть я сразу не могу. Но вот там, в оффлайне, все мое тело нашпиговано свинцом. Едва я очнусь, как верткамера перестанет поддерживать мою жизнедеятельность. Сколько мне тогда останется? Минут пять? Не больше?» Я скрипнул зубами. Удумалось этим поминщикам воевать именно сегодня, именно в этом месте. Хотя вопрос, почему я оказался здесь, меня волновал куда больше. Почему не на начальной локации? Я не сомневался, что это происки Красного и его подельников. Опять Красный. Что ж, сдаваться я тоже просто так не привык. Повоюем. «Отряду приготовиться!» — крикнул Хорс Рыжий, и его голос прокатился по рядам бойцов. «Сейчас будет веселье!» Он не соврал.